Глава 55 Мне захотелось вытащить пистолет Датуры за пояса и выстрелить в Андре, ползущего ко мне вверх по тоннелю. Расплатиться с ним той же монетой. Правда, я бы предпочел выстрелить из помповика, а может даже из огнемета, каким Сигурни Уивер сжигала жуков в фильме «Чужой». Не помешал бы котел кипящего масла побольше того, который Чарльз Лафтон в роли горбуна вылил с верхотуры Нотр-Дам.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 Отдача нарушила бы мое и без того неустойчивое равновесие и сбросила в воду. Я не знал, какова глубина воды, а главное не знал, что находится под ее поверхностью. Поскольку с удачей отношения у меня в последнее время были сложные, я мог упасть на сломанный черенок лопаты, достаточно острый, чтобы оборвать жизнь Дракулы, или на ржавые вилы, или на заостренный стержень, вырванный из забора, или на коллекцию мечей японских самураев. Если же моя первая пуля не попадет в Андрея, он вылезет из тоннеля, увидит меня в мутной воде, насаженного на что-то острое, и, конечно же, посмеется. А когда я буду умирать, голосом Датура произнесет свое первое слово. Неудачник. Поэтому я оставил пистолет на спине, за ремнем и по уступу двинулся вдоль стены к жерлу самого высокого из трех тоннелей. Располагался он на дюйм или два выше моей головы, на четыре фута выше того тоннеля, с которого я вылез.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 Но я тут же обнаружил недостаток моего плана. У Андре тоже был пистолет. Из тоннеля он будет вылезать осторожно, и как только я выстрелю в него, выстрелит в ответ. А с этими бетонными стенами, рикошетами, разрывающими барабанные перепонки, грохотом... Мне бы не хватило патронов, чтобы удержать его во втором по высоте тоннеля до того момента, как вода поднимется достаточно высоко и потечет в этот тоннель, заставив его дать задний ход.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 И когда я уже начал подниматься, за спиной у меня раздался пронзительный писк. Андре, понятное дело, так пищать не мог, и я сразу понял, кто издает такие крики. «Летучие мыши».